часть 3 глава 1 на поле аэродрома где сосредоточились сверхскоростные миги звенел пронзительный визг переходящий в рев самолеты легко и стремительно катились по дорожкам к взлетным полосам а из подземного ангара выкатывались все новые и новые истребители все погодные и перехватчики а затем появились тяжелые бомбардировщики генерал ахмед закир повернулся к Шимшинбеку, своему заместителю, полковнику, а главное — троюродному племяннику короля Фейсала. «Час пробил». во славу Аллаха!» — откликнулся Шимшинбек. «Мы покажем неверным всю мощь правоверных». «Да будет на то воля Аллаха!» — ответил Ахмед Закир торжественно. «Весь мир должен принадлежать нам!» во славу Аллаха!» — повторил Шимшинбек. «Весь мир в его руке!» — сказал Ахмед Закир. Не отступайте от плана меч пророка Али. Не сомневайтесь, господин генерал, мои воины не посрамят честь сынов ислама. Он отдал честь и побежал к зданию центра управления полетами. Ахмед Закир молча проводил его взглядом. Оба понимали, что хотя противников пятеро меньше, но там части геуров, вооруженные новейшей техникой. По крайней мере, половина наступающих войск, воздушных и надземных, обречена на гибель. Но об этом лучше не упоминать, ибо даже у самых стойких при таких цифрах может поколебаться решимость сбросить неверных в море, либо на месте вбить в песок по ноздри. Зато уцелевшие водрузят зеленое знамя пророка на иракской земле, где располагался рай, откуда пошли первые люди, где росло древо добра и зла, где проклятый еврей в виде змея соблазнил Адама и еву и где потом возникли все первые в мире цивилизации. И весь мир вздрогнет. ощутив постоянно возрастающую мощь сынов Аллаха. А все правоверные, какие бы странно их не забросила судьба, ощутят радость и ликования, начнут еще больше помогать победе ислама во всем мире. Трое операторов находились на борту устаревшего самолета раннего радиолокационного наблюдения. На их экранах сперва возникло множество ярких точек, затем совершенная аппаратура приблизила изображение и выдала характерное очертания B2A Spirit и даже двух F-22 Raptor, истребители пятого поколения. спиритов всего восемь, но они почти не превосходят полетным качествам новейшие Су и Миги, что сейчас поднимаются им навстречу. Зато только Су, у него 38 самолетов, а Мигов и того больше, и только оба Рептора беспокоили, по тем данным, что просачивались в прессу, или по тем крохам, что удавалось добыть, это были настоящие чудовища. В отличие от Спирита или Улана, что создавались вполне открыто, репторы проходили по так называемым «черным спискам». Их испытания тоже проходили в обстановке такой секретности, что даже в военных обозрениях мелькали только упоминания о самих испытаниях, но не о результатах. Генерал вздохнул. За его спиной центр управления воздушными операциями. Гвардейцы вытянулись, когда он повернулся к двери. «Держитесь, ребята», — сказал он по-отечески. Настал час нашей славы. Изображения с самолетов раннего радиолокационного наблюдения получали в центре в виде ярких картинок высокой четкости, которые можно было приближать, переворачивать, рассматривать отдельные части самолетов и даже количество подвешенных под крыльями ракет. Генерал с холодком подумал, что же видят проклятые американцы на своих экранах. У них техника слежения опередила на шаг, на целое поколение. У них со спутников получают изображение лучше и четче, чем они с самолетов. А самолеты жрут керосин, изнашиваются. Там нужен персонал. Каждый вылет обеспечивает уйму народу, в то время как спутник проклятых америкашек работает сам по себе. Ему только отдавай приказы. Все выполняет быстро и послушно. Он повел зябко плечами. Поговаривают, что на орбите у неверных целые оружейные склады. откуда могут бросать особо разрушительные бомбы, запускать всевозможные ракеты, вплоть до ядерных. Правда, если следить за таким спутником, можно перехватывать и сбивать бомбы еще в полете. Все-таки путь их до цели далек, но для этого нужно держать в воздухе постоянно звено истребителей, а ведь неизвестно, в какую точку будет нанесен удар. Полковник Макдональд, не в силах усидеть в бункере, вышел на свежий воздух, хотя, конечно, свежим назовешь только в шутку. Все пропитано запахом бензина, керосина, дизельного топлива. Барабанные перепонки стонут от рева взлетающих самолетов. Приходится сразу же надевать фильтры, чтобы разговаривать с соседом, не надрывая глотку. Фильтры хороши, отсеивают рев и грохот так, словно находишься один в пустыне. Его заместитель, майор Рендон, подбежал навстречу, отдал честь, прокричал. «Неужели их танковая армия пойдет дальше?» «Похоже на то», — бросил Макдональд. Сейчас сокрушили фанерный городок и двигаются дальше. Если не остановятся в течение семи минут, уже пяти, то пересекут границу». Рэндон сказал бодро. «Наша база не фанерный городок, мы надерем им задницу». «Надо бы», – пробормотал Макдональд. Он смолчал, что, несмотря на его предупреждение, в центре так и не среагировали. Видимо, сочли маневры армии халифата всего лишь очередной демонстрации силы. Уже пять раз за последние три года их танковые армии вот так же придвигались на полной скорости к границам, потом останавливались у последней черты и возвращались на базы. А в арабском мире распространялись отчеты о маневрах, где специалисты в взахлеб рассказывали о замечательной военной технике, что поставил исламскому миру великий и дружественный Китай. Исламский мир, точнее арабский, продолжает богатеть на продаже нефти. хотя немалая часть мировой экономики перешла на газ. Но для этих тупых арабов опасность пришла не столько со стороны новых технологий, что обходятся без нефти вообще, а со стороны могучего Китая, который настолько мощно вторгся в политику арабских стран, что некоторые вообще уже контролируют посредством закупок почти половину добываемой нефти, всевозможных товаров. В то же время сам наводнил Арабский Восток своими дешевыми, но качественными товарами, А самое неприятное, что осознали не сразу, произошло постепенное вытеснение на нефтепромыслах наемных рабочих из числа индийцев и пакистанцев китайцами. Да что там не сразу? Арабы, похоже, это до сих пор не поняли. Все еще ликуют, что нашли такого могучего союзника. Оружие поставляет. Самое главное – оружие. Что еще для мужчины нужно, как не оружие? Но если пакистанцы или непальцы – просто рабочие, то китайцы еще и китайцы. Каждый помнит, что он китаец, и где бы ни находился, всегда понимает, что работает прежде всего на Великий Китай. Через китайцев, внедрившихся в арабские страны, началось раскачивание всего региона, финансирование оппозиционеров, что открыто признают китайский протекторат. Доходы от нефти все снижаются. Виноват, конечно же, Запад. На требование покупать нефть по более высоким ценам Запад ответил отказом. Появилось все больше заменителей нефти. А это еще сильнее толкнуло арабские страны в объятия Китая. Один Иран сумел удержаться, но и он признал протекторат Китая. Опять же, с помощью Китая две трети арабских стран удалось объединить в арабский халифат, что очень быстро начал наращивать военную мощь не без помощи китайской техники, оружия, военных специалистов. Кроме того, проще оказалось финансировать и вооружать арабские группы терроров в США и странах Запада, когда к этому подключились и китайцы. их изощрённой и разветвлённой сетью разведок, триад, местных промышленников и просто вполне приличных и добропорядочных жителей. Рэндон неотрывно смотрел на часы. «Ещё минута 3-4 Они перейдут границу», — сказал Макдональд. «Ох, не верю. У них недостаточно сил. Вернее, у нас их предостаточно». «И всё-таки они придут», — сказал Макдональд тоскливо. «У них слишком силён наступательный дух». Он вздохнул, огляделся по сторонам. Необъятный исламский мир. Совсем недавно здесь были Ирак, Сирия, Иордания, Ливия, Эмираты. Все такие разные. Одни под сильнейшим влиянием США, другие под властью фундаменталистов, третьи – светские режимы. Но никто и ничего не смог противопоставить китайскому проникновению. Даже богатейшие эмираты, где США чувствовали себя более чем дома, оказались сперва наводнены китайцами. А потом китайцы оказались на всех ключевых постах в промышленности. Разве что их не было в правительстве. Но вот Кувейт, который всегда шел в кильваторе США и первым предоставлял базы и аэродромы для американских войск, сейчас неожиданно закрыл для них въезд в страну и потребовал, чтобы все американцы убрались из страны. Началось с Саудовской Аравии, которая хоть и попала под сильнейшее влияние китайцев, но сохранила авторитет среди других стран арабского мира. Из Саудовской Аравии пошли те мощные процессы, что и создали могучий конгломерат государств, а потом и вовсе привели к созданию арабского халифата. Правда, для этого пришлось в некоторых странах сменить режимы, а правящие династии отстранить от власти и усадить на богатейшие ренты. Но зато сейчас это могучий халифат. В их школах начали преподавать историю первого халифата, что едва не покорил весь мир, самого могучего государства планеты. В объединенном государстве началась эйфория от осознания могущества, что очень умело подогревали китайцы, заодно снабжая новое государство наступательным оружием. «Три минуты!» – прокричал Рэндон. «Две! Сейчас повернут!» «Не надейся!» – проговорил Макдональд. Во рту стало горько, словно пожевал лист полыни. Так хорошо было просто служить в армии, получать высокую зарплату, плюс всевозможные надбавки за удаленность от дома и полевые условия. пользоваться привилегиями и льготами, причитающимися высокому званию. И если бы не эта возможность войны... А теперь, увы, уже невозможность. «Одна!» — прокричал Рэндон, не то испуганно, не то встревоженно. «Сейчас остановится, иначе это будет вторжение!» Макдональд поднес пальцы к уху, поправляя микрофон. Сказал четко. «Всем-всем! Боевая тревога! Поднять все самолеты в воздух! Повторяю, все в воздух!» «Диспетчер, сколько у нас самолетов в воздухе?» В наушниках раздался четкий уверенный голос. «Два звена истребителей и один заправщик. Прикрывают аэродром согласно штатному расписанию». «Выдвинуться к границе», — распорядился Макдональд. «Принять бой, если саудиты нарушат границу». «Слушаюсь, сэр», — послышался голос. А потом, после заминки, «Но как же аэродром?» «Прикроют те, кто сейчас садится в самолеты». «Слушаюсь, сэр». Проклятые американцы и евреи не позволили арабским странам запустить свои спутники-шпионы. Потому сейчас восемь разведывательных самолетов, напичканных дорогостоящей электроникой, летели на большой высоте и прочесывали пространство в поисках американцев в полете. Все самолеты напоминали ежей. Настолько много чувствительных антенн на носу, крыльях, хвостовом оперении и даже на бортах. Но, несмотря на их архаичность, аппаратура достаточно продвинутая. может обнаруживать американские самолеты на огромных расстояниях, несмотря на все их технические новшества. Да, американская технология постоянно обгоняет китайскую, однако китайская разведка работает эффективно, воруя секреты прямо из лабораторий. И сейчас в самолете приборы отстают от штатовских на шажок, не более. Однако небольшой разрыв в техническом превосходстве можно компенсировать количеством. Тем более, когда воюют все-таки не сами китайцы, а настоящие воины Аллаха, которым сияет свет истинной веры и которые обязательно сокрушат Америку, империю зла, обитель скверной и всяческой мерзости. Самолеты и танковая армия халифата пересекли границу одновременно. С американской военной базы к границе шли шесть истребителей. Их засекли издали. На перехват ринулись скоростные СУ, а тяжелые бомбардировщики держались сзади. Похоже, американским летчикам уже сообщили о вторжении. Идут боевым курсом. Через 15 минут сближения завязался воздушный бой. Тем временем бомбардировщики с предельной дистанции выпустили по 12 ракет каждый, развернулись и тут же легли на обратный курс. «Все ракеты класса воздух-земля», — отметил Макдональд. «Базе придется туго, очень туго. Это не меньше двух сотен ракет, а хватит и десятка, чтобы начался настоящий ад. Надеюсь, наши перехватчики сумеют сбить ракеты все до единой». а потом догнать и разнести вдрызг сами бомбардировщики, пока те еще над иракской территории, чтобы неповадно было другим вторгаться в зону контролируемую американской армией. вдогонку за бомбардировщиками расстреливая выпущенные ими ракеты неслись стремительные рэпторы. Еедва первый вошел в зону действия тот же выпустил сразу три ракеты они красиво разошлись в полете и каждая погналась за своим бомбардировщиком. словно успели посовещаться и определить, кому какой самолет атаковать. «Великолепно!» — воскликнул Рэндон в восторге. «Это в самом деле умные ракеты!» «Да!» — согласился Макдональд. «Еще какие!» «Но каждая стоит по 400 тысяч долларов!» «И что?» — спросил Рэндон настороженно. «Хотите сказать, что мы ни хрена не стоим? Сэр, я застрахован еще в фонде Далласа, и в обществе братьев Ласби». «Я не о том», — сказал Макдональд. Он не отрывал взгляд от экрана. «Знаешь, сколько этих ракет сегодня обратится в пыль? Сколько самолетов?» Кто-то из техников на поле аэродрома вскрикнул восторженно. «Попал! Попал!» Первая ракета догнала саудовский бомбардировщик, ударила в хвостовой отсек, и весь самолет превратился в шар оранжевого огня. Вторая ракета догнала другой двумя секундами спустя. От взрыва отвалилось крыло. Самолет полетел, кувыркаясь вниз. А третья ракета догнала свой и поразила так удачно, что во взрыве как будто испарился весь самолет, а из клубка огня не выпали даже обломки. «Попал, попал, давай еще!» Макдональд покачал головой. «Черт, это же какие самолеты разрушены! Каждый по 50 миллионов долларов!» Рэндон взглянул на него настороженно. «Сэр, вы какой-то странный. О потерях врага переживаете?» «Да», — согласился Макдональд. «Я такой». Рэндон сказал раздраженно, все еще стараясь перевести в шутку. «Сэр, перестаньте, а то я, как иностранного шпиона, прикажу вздернуть на рее или привязать к верблюду. Вы вообще как не американец». «А я не американец», — согласился Макдональд. Глаза Рэндона сузились, спросил требовательно. «А кто ты?» «Трансчеловек», — «Транс ответил Макдональд. Он напряженно следил за развернувшимся в небе жестоким боем. голубезна сперва расцвела оранжевыми вспышками, потом оранжевого стало так много, что все небо превратилось в горящее бензиновое море. На землю пали первые жаркие волны Гарри удушливого запаха. Оператор вскрикнул «Две ракеты прорвались!». Макдональд напрягся, стараясь определить, куда же могут попасть. Вряд ли ракеты маломощные. Саудиты не признают точечных ударов. Для них врагами является все, что принадлежит американцам. В этом им соперники разве что древние иудеи, что в захваченных городах уничтожали не только население поголовно, не обращая внимания на мольбы женщин и детей, а убивали даже скот, птицу, сжигали захваченное зерно, рубили все фруктовые деревья. В укрытие! И сам сделал движение в сторону укрытия, но понимал с что при всем стремлении спрятаться и сохранить жизнь, именно ему этого делать нельзя. Нужно руководить не только теми, кто в небе, но и на поле аэродрома, где около 200 техников и прочего наземного персонала, готовящего самолета к вылету. Последний из самолетов поднимался со взлетной полосы. Он ухитрился выпустить две противоракеты. Взрыв прогремел в двух сотнях метров над аэродромом. Взрывная волна обрушилась мощно, но здания не пострадали. Макдональд с облегчением перевел дыхание. Он даже не успел увидеть, сумел ли сам истребитель выровняться. Взрыв произошел совсем близко. Но тут первая ракета с саудовского бомбардировщика угодила в место, куда и была нацелена – центр управления полетами. Осколки даже с такой высоты поразили здание Воздушная волна сорвала двери и выбила окна. Почти сразу же взорвались два бензозаправщика. Это было извержение вулкана. Струи горящего топлива хлестали во все стороны. Огонь побежал по земле, и, сбитые взрывом с ног, люди мгновенно оказались охваченными пламенем. Вторая ракета оставила на месте центра управления глубокий кратер. Сотни тонн земли выброшены в воздух, а затем обрушились на бетон, ломая крылья оставленных на полосе транспортных самолетов. Впрочем, их сломало еще раньше, воздушной волной от взрыва первой ракеты, а землей только засыпало. Макдональд лежал придавленный обломками. К нему подбиралась струйка горящего бензина. Он успел еще подумать в страхе, что танки халифата будут здесь через три часа. Если с орбиты не поразят всю танковую армию, как расписывали газетчики, то те ворвутся в городок, где живет больше 20 тысяч американцев, начиная с семей пилотов и заканчивая обслуживающим персоналом, где сейчас его жена и трое детей.